Чему-чему свидетели мы были. С того трагического апрельского дня 1819 года, когда сын Отечества напечатал подробное сообщение о том, что мангеймский студент Зант вонзил свой отточенный кинжал в грудь русского агента, сочинителя Августа Коцебу, и до того трагического дня 27 ноября 25 года, когда в столице Российской империи было объявлено окончание царя в Таганроге, прошло шесть с половиной лет. И все эти годы, то разгораясь, то, вновь затухая, европейская революция болотным огнем бродила вокруг России. По крайней мере, так считал русский царь, и граф Рокчеев полностью разделял его мнение. Год 1825. Октябрь 18. -е. Таганрог. Прибывает начальник южных военных поселений граф Витт. Александр, вернувшийся из поездки в землю войска Донского, узнает новые подробности о заговоре. «Тайное общество значительно увеличилось». 18-я пехотная дивизия в особенности заражена Симдухом. Вон и играет главную роль командир Вятского пехотного полка Пестель. Зелено продолжить расследование. Вероятно, в эти дни Александр работает над запиской о созревшем заговоре, в который вовлечены обе армии и отдельные корпуса. Среди заговорщиков названы Ермолов, Раевский, Орлов, Графгурев и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров. Сверх того большая часть разных штаб и обер-офицеров. Записка будет найдена после смерти в кабинете императора. Можно сколько угодно, во Бенкендорфу и Ленину, рассуждать о страшной далекости членов российских тайных обществ от народа. Царю от этой правоты не станет легче. Он убежден в противном, потому что видит повсюду не следы классовой борьбы, но грозные очертания божьего гнева. И все отчаяние ищет пособие, как уничтожить революцию вдруг тихо и счастливо, поскольку справедливо полагает себя ее прямым виновником. Фраза, которую царь произнес в разговоре с генералом Васильчиковым, представившим майский донос 21-го года «Не мне подобает карать», фраза эта заключала в себе не только моральный, но и прагматический смысл, соотносимый со всем объемом послевоенных размышлений русского царя о судьбе власти в России. Смысл этот можно попробовать расшифровать так. Ситуация складывается критическая. Мирными средствами уже не поможешь. Пришла пора жестких и даже жестоких мер. Но при каких условиях, возможна карательная политика? Только если держава стянута в единый полицейский узел, если она парализована страхом и превращена в тюрьму. Или если правительство обладает безупречным моральным авторитетом, олицетворяет собой законность и действует не от себя лично, а от имени правовой нормы, причем правовая норма с большой буквы. Каким бы вездесущим ни был граф Аракчеев, как бы ни был бдителен цензурный адмирал Шишков, Россия конца Александровского царствования не только не была полицейским государством, но и на тогдашнем фоне была государством относительно либеральным. С другой стороны, как бы ни пленял Александр своих современниц почти неземной красотой, Как бы не умел он привлекать сердца подданных, все равно кровавый след отца убийства тянулся за ним. Шлейф невыполненных обещаний не давал ему сделать необходимый шаг вперед. Именно им возвращенное, именно им обманутое поколение потенциальных возмутителей покоя окружало его со всех сторон. Мемуаристы и склонные к психологизму историки в один голос говорят о предотъездной меланхолии, в конце августа 1925 года томивший царя о том, что он словно бы прощался с Петербургом, и в день тезаименитства, когда последний раз был на литургии в Лавре, и 31 августа в Павловске, разлучаясь с Марией Федоровной, и в предрассветных сумерках 1 сентября, остановив коляску у заставы и вглядываясь в очертания спящей столицы. Объясняют это тяжкими предчувствиями близкой кончины. Может быть. Но о смерти царь сам ни с кем ни разу не заговорил. Заговаривали с ним. Князь Голицын, лаврский схемонах отец Алексей, Об отречении же говорил и не раз. Причем, если перебрать в памяти многочисленные высказывания царя на эту волнительную тему, то обнаружится несколько интересных закономерностей. 1812 год, 7 сентября. Разговор с полковником Мишо. Цитирую. Если божественным провидением предопределено, чтобы когда-либо моя династия перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моей власти, я отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих умею ценить». Декабрь того же года. Вильно. Слова, обращенные к фрейлине графине Шуазель Гуфье. Нет, престол — не мое призвание, и если бы я мог с честью изменить условия моей жизни, я бы охотно это сделал. 1817 год, 8 сентября. За обедом по-французски. Разговор состоялся спустя два дня после анонимной, под видом князя Волконского, исповеди слепому старцу Киево-Печерской лавры в Иссиану. Александр говорит. Государь большого государства должен оставаться на своем месте лишь до тех пор, пока его физические силы будут ему позволять это. Что касается меня, то в настоящее время я прекрасно чувствую себя, но через 10 или 15 лет, когда мне будет 50, тогда... 1819. Лето. На обеде. После учения в Красном селе. Слушатели. Великий князь Николай Павлович и его жена Александра Федоровна. Александр говорит. Возможно, Николаю придется взять на себя бремя царской власти, и это случится гораздо ранее, нежели можно ожидать, так как это случится еще при его, то есть Александра, жизни. Я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира. Считаю долгом удалиться вовремя. Все это случится не тотчас, и несколько лет пройдет, может быть, прежде, нежели он приведет в исполнение свой план. Затем он оставит нас одних. Так вспоминала Александра Федоровна. 1819. Сентябрь. Варшава. Слушатель. Цесаревич Константин. Я должен сказать тебе, брат, что я хочу абдикировать. Абдикировать, то есть уйти. Я устал и не в силах сносить тягость правительства. Я тебя предупреждаю для того, чтобы ты подумал, что тебе надобно будет сделать в этом случае. Когда придет пора абдикировать, то я тебе дам знать, и ты мысли мои напиши к матушке. 1824. Январь генералу Васильчикову. «В сущности, я не был бы недоволен сбросить с себя это бремя короны, страшно тяготящей меня». 1825. Весна. Петербург. В разговоре с принцем Аранским. Сообщено о желании удалиться в частную жизнь. Прежде всего... За исключением разговора с Мишо, но тут особое время, особое обстоятельства царь ни разу не подразумевает под абдекированием то, к чему мы привыкли сводить тему ухода Александра Павловича, то есть тайное исчезновение. Речь неизменно идет о церемониально обставленном легитимном событии. И год от года речь эта становится все определеннее. Затем царь прилюдно делится любимой мечтой о свободе от царского призвания или в моменты наибольшей опасности, или накануне задуманных им решительных шагов. Сердцевина 1812 года. Наступление Наполеона. Конец 12 Канун торжеств и начала войны за освобождение Европы. Сентябрь 17 Подготовка к глобальным, увы не осуществившимся реформам 18 20 -го годов. Намерение присоединить к Польше ряд губерний и, как следствие, усиление внутренней оппозиции. Женить бы потенциального престола наследника Николая Павловича. Лето и осень 19 -го. недавнее рождение маленького Александра Николаевича, провал реформаторских планов, конец всеевропейского затишья, предчувствие революционных потрясений в России. Именно тогда впервые в размышлениях Александра возникает мотив юридической безупречности обстоятельств, при которых предстоит зайти на трон Николаю Павловичу, что в карательной перспективе очень важно. О том, что происходило в России в 1924 и 1925 годах, повторять излишне. Наконец, адресаты устных посланий. Это или те, кто может передать информацию по цепочке, организовать ее утечку, или те, кто непосредственно заинтересован в ней, младшие братья царя. Накладывая одно на другое, получаем результат. Царь заговаривает об уходе именно тогда, когда больше всего страшится устранение, и заговаривает с теми, на кого устранители могут сделать ставку. Он как бы упреждает возможный удар, как бы уговаривает всех, да не волнуйтесь, не спешите, я сам уйду. Меня не придется принуждать силой, нужно только выбрать удобное время, чтобы обстоятельства жизни были переменены с честью.